Глава 19 Готовься, ведь понятнее дальше не станет. Эмили проснулась в постели. Во рту пересохло, а голова просто раскалывалась. Где-то гудел вентилятор, в трубах шумела вода. Рядом с кроватью, на гладком бетонном полу, лежал персидский ковер. У противоположной стены узкой спальни стояли комод и письменный стол с лампой. И только в дальнем конце блестела сеть из очень прочных тонких металлических прутьев. Никакая это была не спальня. Это была тюрьма. Слева от Эмили, прямо напротив решетки, обнаружилась дверь в небольшую ванную комнату. Она была оборудована раковиной и душем, а на полках стояли дорогостоящие средства личной гигиены. Как и в спальне, выглядела ванна современной и безупречно чистой. По сравнению с тюремными камерами, в которых она просыпалась после транквилизаторов, это оказалось совсем неплохой. Тщательно обыскав ванную на наличие путей к побегу, Эмили подошла к решётке. Она была такой крепкой и плотной, что Эмиля смогла пропихнуть в ячейке разве что пальцы. Выхода не было. Она не могла сбежать. На полу рядом с решеткой стояла бутылка воды. Эмиля осушила ее залпом, глубоко вдохнула и заорала. Несколько минут спустя, замолчав, она опустилась на кровать. Горло болело, а вся кровь прилила к голове. «Вуплями тут не поможешь!» — раздался мужской голос. «Кто тут?» Эмили подскочила к решётке. Кажется, голос доносился из коридора. Рядом кто-то был. Судя по всему, в соседней с ней комнате. «Рон?» — спросила она, хотя понимала, что это не он. Не — ответил мужчина. Кажется, она знала его, но никак не могла вспомнить. — Ты кто? — Местный гость, — сказал мужчина. — А ты? — Видимо, и я тоже. Эмили подергала сетку. Та даже не шелохнулась. — Я уже пытался, — сказал мужчина. — Сколько нас здесь? — Насколько понимаю, всего двое. — Чёрт, — сказала Эмили. «Ты была не одна, когда вас схватили?» «С другом», — ответила Эмили. Попыталась заглянуть за решётку, но увидела лишь коридор. «А ты?» «Один. Давно ты здесь?» «Чуть дольше тебя, но тут сложно следить за временем». «Эй!» — крикнула Эмили в коридор за пределами камеры. «Я хочу поговорить с вашим начальством!» «Я тоже их звал», — сказал её «Я тоже их звал», — сказал её собеседник. И как? Никак. За нами наблюдают? Прослушивают? Даже не сомневаясь. На потолке минимум две камеры и параболический микрофон. Каждый раз, когда он говорил, со стороны его комнаты доносилось мерное постукивание. Поначалу она не обращала на него внимания, но ритм был знакомый. Он напоминал азбуку Морзе. Хотя, может, и не ее му. «Ну и когда наши тюремщики к нам заглянут?» — спросила Эмили. Но вместе с этим вопросом она втайне задала еще один. Чтобы достигнуть каких-либо результатов, игрокам в кроликов нужно было хорошо разбираться в шифрах, паттернах, символике и поп-культуре. Иногда было достаточно знать азбуку Морзе и уметь расшифровывать GPS-координаты. Но чтобы действительно продвинуться по игре, приходилось лезть глубже. Кот Смитти, он же Кот Стука или просто Тап Кот, использовался военнопленными во Вьетнаме. В его основе лежала таблица 5 на 5, квадрат Полибия, куда по порядку записывались все буквы алфавита, в латинице за исключением C и -E K, занимающих одну клетку. Их позиция – определялась номером строки и столбца. Буква А, например, располагалась в верхнем левом углу таблицы и кодировалась двумя единицами. Чтобы её передать, нужно было стукнуть по стене один раз, подождать и стукнуть второй. Следующая за ней буква всё ещё находилась в первом ряду, но во втором столбце. Соответственно, и кодировалась одним ударом, а затем ещё двумя. И так далее. О коде Смитти Эмили узнала из старого учебника для бойскаутов. И даже использовала его во время девятой игры. Такие вещи в кроликах могли привести к победе. И в тот раз, именно благодаря коду Смитти, она была в шаге от нее. Сейчас она воспользовалась им для передачи послания. «Без понятия», — ответил мужчина. «Обычно по-разному, но с тобой точно захотят пообщаться». «Ну, раньше наше общение ни к чему не приводило», — ответила Эмили. «Так что не факт». Говоря это, она выстучила на разделяющей их стене два слова. «Кот Смитти». Второй заключённый ответил одним «да». «Значит, уже гостила у них?» — спросил он. «О, да», — ответила Эмили. «И не один раз». «Сбежим?» — выстучила Эмили. «Интересно», — сказал он. «Ну так что, ты играешь в игру, о которой меня спрашивали?» А сам ответил, «Не получится». Вдруг его подослали те люди, чтобы выудить из Эмили информацию. И Кот Смити был просто уловкой. «Без обид», — сказала Эмили. «Но я где-то на 90 процентов уверена, что ты их агент и хочешь меня разговорить «Я тебе того же мнения», — ответил он. «Естественно», — сказала Эмили, «но решила, что с неё хватит». «Какая разница, шпионил он за ней или нет?» Её так схватили. «Чего теперь-то бояться?» «Ты в игре?» — выстучила она. «Ты не ответила насчёт игры», — сказал мужчина и стуком ответил. «Никаких кроликов». «Уже всё равно, в общем-то...» «Но нет, я ни во что не играю», — отозвалась Эмили. «Интересно, что это за игра?» — сказал мужчина и выстучил. «Ему нужна тихая комната». «Кому?» — спросила она. Ответа не последовало. Она постучала снова. «Тихая комната?» «Эмили», — сказал он и ответил словом, которое она не смогла разобрать. «Откуда ты меня знаешь?» Спросила она «Когда-то я играл в одну игру Кто ты?» И когда начал, быстро понял, что игра забирает все Снова стук, снова буквы, которые Эмили не понимала Кто ты? И неважно кто ты и чем занимаешься «Чем меньше у тебя есть, тем больше игра отбирает», — продолжил он «Я тебя знаю, тишина» Заорав, Эмили бросилась на решетку. Голова закружилась. Она покачнулась под пульсацию крови в ушах. Только тогда она поняла, где слышала этот голос. «Эмили, он принадлежал ее папе. Просыпайся!» И Эмили проснулась. Она поднялась на ноги все еще не отойдя от сна, и подошла к металлической сетке. Она понимала, что уснула, но не представляла, сколько прошло времени. «Пап?» — позвала она. Ответа не последовало. Эмили знала, что отец мертв, но голос точно принадлежал ему. Она была в этом уверена. «Папа!» — закричала она. «Ничего». Тогда Эмили снова завопила, колотя кулаками по сетке. Несколько минут спустя в коридоре послышались шаги. — Есть тут кто-нибудь? — крикнула Эмили. — Господи, можешь потише? — прошептала из коридора женщина, и её Эмили тоже узнала. — Майдэй? — ответила та, открыв дверь камеры Эмили и схватив её за руку. «Иди за мной, только ни звука!» — прошептала она. «А тот мужчина?» — прошептала Эмили. «Нужно его вытащить!» «Какой мужчина?» — спросила Майдэй. Эмили отпустила ее ладонь и побежала к соседней камере. Только не было никакой камеры. На ее месте стоял только чулан. «Ау!» — прошептала «Ау!» — прошептала Эмили. Но за исключением швабры и чистящих средств, Чулан был абсолютно пуст. «Что ты делаешь?» — спросила Мэйдэй. «Никого нет?» — прошептала Эмиля. «Да ещё б, это ж Чулан. А где Роан? Нас вместе схватили». «Мы думаем, что он на другой базе». «Уверена?» «Нет. Зато уверена, что ты тут одна. И если хочешь выбраться, кончай страдать хернёй». «Ты снова сказала мы. С кем ты на этот раз?» Мэйдэй потянула Эмили к двери в конце коридора. «Просто иди за мной и помалкивай». Они осторожно пробирались по лабиринту коридоров, пока не добрались до служебного выхода, расположенного несколькими этажами ниже тюрьмы. Мэйдэй открыла дверь, и они вышли в кромешную тьму. Стрекотали сверчки, а издалека доносился шум машин. Скорее всего, там была автострада. Мэйдэй пошла по узкому тротуару, то и дело оглядываясь. Несколько минут спустя она включила фонарик и потянула Эмили к тропке, ведущей в лес. 10 минут они шли по пролеску в молчании. Но потом Мэйдэя остановилась перед большим пнем. «Почти добрались до машины». «Который час?» — спросила Эмилия. Может, из-за того, что она сидела в камере без окон и дверей, темнота казалась странной, словно вне времени. И это пугало. «Два ночи», — ответила Мэйдэй. «Идём быстрее, пока тебя не хватились». «Как ты меня нашла?» «Меньше болтай, больше топай». Эмили остановилась. «Уж извини, но сначала мне нужны ответы». Мэйдэй, обернувшись, закрыла ей рот рукой. «Тише», — прошептала она. В лесу могут быть патрульные. Если они нас услышат, будет полная задница. Эмили уставилась на нее злобным взглядом. «Кивни, если поняла», — сказала Мэйдэй. «Эмили бы с радостью вредала ей, но возвращаться в камеру не хотелось. И она все же кивнула». «Чудесно», — сказала Мэйдэй, убрала руку и пошла дальше. «Эмили изо всех сил» старалась держать язык за зубами, но у нее накопилось столько вопросов, что молчание не могло длиться долго. Это не в ее стиле — молчать. В конце концов, они вышли из леса на небольшую парковку, где Мэйдэй подошла к темно-серому Ауди, достала ключи, спрятанные на колесе со стороны водителя, и разблокировала двери. «Куда поедем?» спросила Эмиля. «В надёжное место», ответила Мэйдэй, садясь за руль и заводя машину. «Ты хоть представляешь, как часто я это слышу? Прости, гадать нет времени. Садись». Эмиля обожгла её взглядом. «Быстрее», сказала Мэйдэй, «пока они не явились». Решив, что из двух зол лучше выбрать Мэйдэй, Эмиля забралась на пассажирское сиденье «Пристегнись», бросила Мэйдэй, выезжая с парковки на узкую двухполосную дорогу. «Серьёзно?» — спросила Эмили. «Да, серьёзно. Если машина начнёт пищать из-за непристёгнутого пассажира, я тебя пристрелю». «Ты издеваешься?» Раздался писк ремня безопасности. Майдей покосилась на Эмили. «Правда думаешь, что я без оружия?» Закатив глаза, Эмили пристегнулась. «Спасибо». — сказала Мэйдэй. — Не за что, — ответила Эмили, откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Вскоре Мэйдэй включила музыку. Феби Бриджер спела о старой заброшенной станции метро. Эмили знала название песни, но никак не могла его вспомнить. Она проснулась, когда машина свернула на обочину и остановилась. — С добрым утром! сказала Мэйдэй, открыла дверь и вышла. Потеряв глаза, Эмили выпрямилась и огляделась. Они стояли у проселочной дороги, с обеих сторон окруженные густым лесом. Эмили понятия не имела, сколько прошло времени. Она не помнила, как заснула. Мэйдэй постучала в пассажирскую дверь. Вздрогнув от неожиданности... Эмили опустила окно. «Не хочешь помочь?» — поинтересовалась Мэйдэй. Эмили вышла из машины и вслед за Мэйдэй подошла к невысокому забору из колючей проволоки, тянущемуся вдоль дороги. Земля была ровной, но из-за густых колючих кустарников не спотыкаться было трудновато. Стояла ясная ночь. Полная луна, висящая над деревьями, Заливала узкое шоссе странным голубым светом. Самое то для похищения инопланетянами, как в каком-нибудь голливудском блокбастере или для интерактивной сумрачной выставки. За исключением отдаленных криков ночных животных и голонасекомых, среди берез и елей стояла полная тишина. Эмили остановилась, на мгновение закрыла глаза и прислушалась. На душе стало спокойно. Она представила, как безмятежно и свободно было бы жить здесь. Но голос Мэйдэи вырвало ее из мечтаний. «Ворота за колючками. Придется расчистить», — сказала она, идя вдоль забора у проволокой. «Какие ворота?» — спросила Эмиля. Она видела деревья, забор и целую кучу колючих кустарников, но только не ворота. Эти. Мэйдэй указала на густые темные заросли, покрывавшие пару-тройку метров забора. Эмили присмотрелась. Колючки, о которых говорила Мэйдэй, крепились к сетке проволокой и бечевкой. Они действительно скрывали ворота, которые не открывались, кажется, целую вечность. — Что там? — спросила Эмили. — Тайная дорога ответила Мэйдэй. Только тогда Эмили заметила скрытую просеку, заросшую травой. Достаточно широкую для машины, но не больше. Даже с обочины разглядеть ее было трудно. Даже вдвоем им пришлось повозиться с колючками, но вскоре ворота были открыты. Мэйдэй проехала в лес, остановилась подальше, чтобы их не было видно с дороги а затем они с Эмили вернулись и вновь вскрыли проход. Спустя 10 минут петляния среди деревьев они выбрались на средних размеров поляну. В дальнем ее конце, у стены высоких берез, стоял большой серебристый трейлер «Эйрстрим». Перед ним, вокруг прогоревшего кострища, ютилась парочка обшарпанных бело-зелёных шезлонгов. «Это ещё что такое?» — поинтересовалась Эмиля, выходя за Мэйдэй из машины. «Очередное тайное убежище Хейзл?» «Просто трейлер в лесу», — ответила Мэйдэй. Она подошла к двери Эйрстрима, и эмили последовала за ней. На первый взгляд трейлер мало чем отличался от собратьев, которых можно было обнаружить в лесах Орегона или какой-нибудь Флориды. Но Эмили знала, что цена конкретно этой марки переваливала за сотню тысяч долларов. Да и спутниковая тарелка на крыше больше напоминала навороченную антенну для наблюдения за космосом, чем обычную телевизионную. «Это я», — сказала Мэйдэй, легко постучав в дверь. «Открыто», — ответила женщина. Мэйдэй с Эмили прошли внутрь. Трейлер был обставлен без изысков, но современно и чисто. Этакий модерн середины века с привкусом футуристичности, которым славился Эйрстрим. Стоило им войти, из-за занавески в задней части трейлера вышла женщина. «Эмили Коннорс», — с улыбкой сказала она, — Эмили узнала ее моментально. Дыхание перехватило. «Пеппер принц?» — спросила она. «Какого хрена?» Пеппер улыбнулась, и они обнялись. С их встречи в музыкальном магазине прошло уже много лет. Пеппер стала старше, но только красивее. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Эмили. «В последнее время ищу тебя», — ответила Пеппер. — Меня? Ничего не понимаю. — Ну, что тут сказать? — улыбнулась Пеппер. — Готовься, ведь понятнее дальше не станет.